Глава тридцать первая. На миг все замерли. Убийцы, опустившие свои клинки, и жертвы, обмякшие у них в руках. Лица епископов, медленно меняющие выражение от возмущенных к шокированным. Парочка ревнителей, приведших нас сюда, вскинувшая руки в защитном жесте. Маслянисто блестящая на белых стенах кровь гвардейцев. «Мы со Стефом сами, первыми поняли. Вот оно и началось». То ради чего золотоголовый атаковал нас в диких землях, то чем все по его сценарию и должно закончиться. Кровью открываем тебе путь! заорал один из убийц, вскинув руку с окровавленным ножом, обычным, видимо, с кухни взятым, отлично, впрочем, с задачей справившимся. Его вопль словно разбил застывшую картинку на множество осколков. Собравшихся в зале людей будто освободили от действия заклятия неподвижности, они дрогнули и бросились в разные стороны. Рванул к дверям перепуганный диакон из свиты киевского епископа, но налетел прямо на сектанты и упал на пол, зажимая руками живот. Протестантский пастор Аксель воздел руки к потолку и выкрикнул что-то неразборчивое – скачал с кресла и устремился к убийцам нижегородский викарий, размахивая, будто киснем массивным своим распятием. Охрана стража повалилась на пол и принялась молиться. «Освященная земля!» — выдал мне Стеф, будто я без него был не в состоянии понять, зачем предателям понадобилось массовое убийство внутри кольца кремлевских стен. «Разлом!» В ответ я тоже сообщил ему очевидную вещь, давая сигнал на нитам, чтобы те чуть довернули стража, и он увидел разгорающееся у него за левым плечом пламя портала высшего демона. Про то, что первый викарий вовсе не предатель, я добавлять не стал. По его поведению и так все было понятно. Как раз сейчас он проломил голову одному из убийц и едва увернулся от размашистого удара второго. Двигался он, несмотря на избыток веса, легко и технично, все же бывших стражей не бывает. Судя по его лицу, он даже рад был оказии снова, пусть и ненадолго стать воином, а не чиновником. Вот, значит, как решил действовать Золотоголовый. Пока мы искали Иуду на самом верху, демон собрал целый пул из геретиков, состоящих в средних церковных званиях. Чем-то их соблазнил, свел в нужное время в нужном месте и устроил на трибунале резню. Я-то ждал тонкой интриги, а тут все прямо и просто, как удар колуном. В зале собрания творился полный бардак. Худо-бедно подобие осмысленных действий можно было наблюдать только со стороны отца Владимира, католического инквизитора и питерского харизмата. Первый, как я уже говорил, увлеченно крушил черепа распятием. Второй упал на колени судя по вытянутым в сторону разлома рукам, пытался помешать его открытию. А третий... Третий удивил не только меня, но и еретиков. Пастор Аксель оказался магом. «Никаких сомнений, только маги могут швыряться с рук ветвистыми золотистыми молниями, строить мерцающие щиты и отбрасывать противников, не касаясь их руками». как протестантский священник да еще и немалого ранга мог оказаться тем кого церковь преследовала я даже не пытался понять питерцы одно слово на фоне их вольнодумства даже гданьские католики кажутся вполне вменяемыми людьми впрочем мне ли об этом говорить появление на поле боя мага расклад сил изменило радикально еретики только что собравшиеся атаковать понесли потери и перешли в оборону ну да Одно дело ничего подозревающих людей – резать кухонными ножами, и совсем другое – получить отпор, которому-то и противопоставить нечего. Стеф, пользуясь заминкой врага, перепрыгнул через одного из ревнителей, все еще продолжающих молиться, и бросился к телу убитого гвардейца. Проскользнув под рукой у размахнувшегося предателя в чине иеромонаха, кулаком выбил ему колено, и еще до того, как тот заорал от боли, поднялся с «Аббатство!» — рявкнул он, вырубая покалеченного еретика ударом рукояти по затылку. «Оли, у этого трутня дворцового батарея разряжена почти в ноль, представляешь?» «Дыхание береги, чадо!» — мысленно я ему еще и подзатыльника добавил. «Тоже мне нашел время жаловаться на то, что гвардейцы службы не знают. Всем новостям новость, хотя по факту негодование его было вполне справедливым». Страж бросился в атаку. Дымное лезвие квача едва заметно загудело и развалило одного еретика от плеча до бедра. А вот на втором мигнуло последний раз и превратилось в обычный, не слишком острый металлический клинок. Выругавшись еще раз, если выберемся из передряги, надо что-то делать с этой неприемлемой для война церкви привычкой, Стеф заблокировал удар второго предателя, а третьему, уже примерившемуся ножом в спину отца Владимира, рубанул по голове. Оглядевшись по сторонам, он рыбкой нырнул к стене и снова вернулся прикрывать нижегородского викария. Разряженный квач он бросил, забрав у другого мертвеца его оружие. «Вот, это дело уже», — сообщил он мне, хвастаясь почти полной батареей. «А я-то уж думал, у них у всех не оружие, а муляж». Прошло меньше минуты с момента неожиданного нападения еретиков, и обстановка в зале трибунала перестала выглядеть такой безнадежной, как в самом начале. Шестеро оставшихся в живых еретиков прекратили сражаться и отошли к единственным дверям в помещении, встав там живым щитом. По всему, задачу свою — пролить кровь на освещенной земле и таким образом дать возможность золотоголовому открыть портал, они сочли выполненной, а значит и лезть под удары разъяренного викария, кидающегося молниями мага и вооруженного квачем стража они больше не считали необходимым. У нас же появилась возможность перегруппироваться и хотя бы немного спланировать свои дальнейшие действия. На ногах остались четверо священников и свит епископов, сами иерархи, каким-то чудом выжившие ревнители, дамы с харизматом. Остальные лежали на полу в крови, мертвые, раненые или притворяющиеся таковыми. В любом случае помощи от них ждать не стоит. Им нужны епископы. Стефан без всякой почтительности ухватил отца Владимира за плечо и рывком отправил к себе за спину. «Разлом открывается по вашей душе! Демон хочет сделать глав епархий одержимыми!» Викарий рванулся было обратно на передовую, но был ухвачен в четыре руки и отбуксирован к дальней стене. Борода его воинственно топорщилась, и он поминутно сообщал в пространство, что он еще «покажет проклятым тварям, как сражается старая гвардия». С распятия капала кровь, но лезть на передовую он вроде больше не собирался, да и остальные епископы не возражали против нахождения в тылу. Разве что гданьский инквизитор решительно уселся на колени и затянул экзорцизм. Разлом между тем уже почти открылся. Воздух вокруг него дрожал, шел волнами и искажал очертания предметов. По виду он совсем не походил на порталы низших, а скорее напоминал рвущееся к потолку почти призрачное пламя, которое, как бы это странно ни звучало, бросало багряные отблески на стены. «Впервые я видел разлом высшего демона. По-настоящему высшего. Это не владыка пожаловал, и не князь. Тот, кто создавал проход, был настолько же сильнее их, насколько человек сильнее мыши». Через несколько секунд портал стабилизировался, напоминая ровный овал, окруженный лепестками призрачного огня, но вышел из него не золотоголовый, а стая обезьянов. Полтора десятка низших демонов, которые в легионах армии Ада выполняли роль тяжелой пехоты. Они и действовали как тяжелая пехота. «Трехметровые гиганты неспешно разделились на два отряда, один из которых двинулся к дверям, окончательно блокируя выход, а другой замер шеренгой в пяти шагах от нас. Почему-то именно в этот момент мне стало интересно, чем руководствовались еретики. Смех и грех». «Против нас стая низших стоит, господин их явно на подходе, а я смотрю и думаю о мотивах толкнувших священников из разных епархий на предательство церкви и службу врагу рода человеческого. Всерьез размышляю о том, чтобы после драки с демонами постараться сохранить парочки геретиков жизнь и обстоятельно их допросить. Наставитель называется, цифровая твою мать-личность». Какие допросы? Тут расклад простой, мы их или они нас. Причем второй вариант куда реалистичнее первого. Обезьяны вблизи являли собой еще более мерзостное зрелище, чем если бы смотреть на них издали. Первое, что замечал глаз – отсутствие кожи. Вся поверхность тела представляла из себя бурое заветренное мясо. Потом уже становился заметен их рост – три или около того метра. Хорошо, что потолки в резиденции епископа высокие. Широкие плечи, мускулистые и непропорционально длинные, достающие до пола руки. А вот ноги, наоборот, короткие и сильные. Венчалась вся эта конструкция небольшой головой, растущей, словно бы прямо из плеч гигантов. Только вот не было на той голове ни глаз, ни носа, а только распахнутая круглая пасть, полная разновеликих зубов. Зато на груди красовалось человеческое лицо, будто впечатанное туда сильным ударом. Глаза, рот, губы, очертания подбородка и лба. Обычное лицо, только искаженное нечеловеческой злобой. Так мы и замерли. Две шеренги оцепления из демонов, обеспечивающие золотоголовому беспрепятственный выход из портала, и горстка людей, что приготовились умирать. Самое время, я считаю, явить дар Господень. сказал стоящий справа и чуть позади Стефа пастор Аксель. «Ситуация такова, что святой воин нам бы весьма пригодился. Голос харизмата был совершенно спокойным, словно бы мы не находились в безвыходной ситуации, а болтали в тишине кельи. «Жаль вас разочаровывать, пастор, но это невозможно», в тон ему ответил страж. Чин изгнания применил мальчик 11 лет от роду, который верил так... «Как мне никогда не удастся, святого воина нет». «Но был?» «Вот уж упрямец-то, нашел время выяснять правду». «Был, да сплыл, я за него», — Стефан скосил глаза на протестанта. «Да и вы, Аксель, настоящий мешок с подарками, настоящий маг на службе церкви. Не магия зло, а то, с какой целью ее применяют. Как вас не спалили-то до сих пор, таких прогрессивно мыслящих?» Божьей милостью, разумеется. Обезьяны тем временем сделали шаг вперед, затем еще, и вскоре нам пришлось отступить. Мой подопечный для острастки взмахнул квачем, но демон, в которого он целил, легко увернулся, а сам атаковать не стал. Так они и надвигались на нас, пока с задних рядов не сообщили, что отступать дальше некуда. «Ждут Баалберита», — высказал догадку харизмат. Но из разлома показался не золотоголовый, а уже знакомый нам со Стефом Нити. Множество, около трех десятков. Тонкие и полупрозрачные они медленно поплыли по воздуху, миновали заграждение демонов и потянулись к нам. Страж рубанул их раз, другой, но разрубающий все клинок, прошел сквозь Нити, не нанося им никакого урона. Будто бы они были сотканы из тумана. а тот, как известно, суть взвесь водная в воздухе, руби-не руби. «Берегись!» — крикнул он, но опоздал на какой-то миг. Две нити рывком бросились вперед и пронзили одного из священников, стоящих по левую руку от стража, и ревнителя справа. Оба человека дернулись, выгнулись, словно сквозь них разряд электричества пропустили, после чего обмякли и бездыханно повалились на пол. Еще одно туманное щупальце атаковало пастора Акселя, но в полусантиметре от его плеча вдруг замерло, наткнувшись на невидимую преграду. Ударилось в нее, после чего вдруг превратилось в белый пепел и осыпалось на пол. Вот как? Слова эти харизмат произнес ровным голосом, как констатацию факта, будто бы нечто, что должно было работать, но некоторое время не желало этого делать, вдруг все же заработало. И сразу после этого раскинул руки в стороны, как если бы отталкивал от себя что-то невидимое. Ударило холодом, вроде того, что покрывает тело тысячами мурашек, когда из солнечного летнего дня спускаешься в глубокое подземелье. Нити, тянущиеся из портала, сперва замерли, потом попытались убраться обратно, но не успели. Так же, как и первая, столкнувшееся с невидимой защитой харизмата, Они превратились в белые хлопья, медленно поплывшие вниз. Не дожидаясь, пока они осядут на пол, пастор ударил молниями по обезьянам. Стеф, желая помочь союзнику, тоже бросился вперед, занося квач над головой. Но если магия Акселя успела обжечь парочку демонов, отбросив их на пару шагов, то взмах стража пришелся в пустоту. Обезьяны явно напуганные отступили. Нет, не напуганные. Низшие шагнули назад, выполняя приказ господина, того, кто как раз сейчас решил выйти из призрачного пламени портала. Я сразу понял, почему демоны еще там, на посту, возле руин Перми, назвали его «золотоголовым». Выглядел высший, как огромный, чуть ниже обезьянов рыцарь в шипастых алых доспехах, покрывающих каждый сантиметр его тела. а поверх закрытого шлема с узкой прорезью для глаз носил массивную горящую золотом корону. Герцогская. Очень своевременно вспомнил я средневековую Геральтику. У герцога Ада было четыре руки, по две с каждой стороны. В остальном же его вид вполне соответствовал человеческому. Остановившись на выходе из портала, он словно бы дал себя рассмотреть во всех деталях. после чего сделал пару шагов и остановился за спинами своих слуг. Внимательно осмотрел каждого из нас, а потом сделал то, чего никто, я уж точно, от него не ожидал. Снял шлем. Под ним, оказывается, скрывалось красивое мужское лицо. Не здешнее, но прямо-таки дышащее благородством. Тонкий профиль, полные губы, большие, чуть на выкате глаза. Тонкая бородка, проходящая полосой по подбородку и скулам, была уложена так тщательно, волосок к волоску, что казалось нарисованной. «Опусти меч!» — сказал демон Стефану. «Спокойно, — вроде сказал. Не крикнул, но я почувствовал, как каждая мышца в теле стража задрожала от звуков голоса Золотоголового. Я отчетливо понял, что ничего мы ему противопоставить не сможем». Да будь у нас все оружие мира, стой за спиной сотня стражей, а не десять слабых и старых епископов, ничего этому могущественному существу мы сделать не в силах. Ни квачем, ни магии пастора Акселя, ни уж тем более чином изгнания, который продолжал бормотать, оставшийся в живых ревнитель. Только зря он пытался командовать моим Стефаном Дуровым. У него и в училище всегда проблемы с дисциплиной были, а уж как на фронтир ушел, так и вовсе от рук отбился. Не могу сказать, что именно он думал в этот момент, но подозреваю, что примерно следующее «Ага, сейчас». И в следующий миг он атаковал демона. Рванул вперед, ткнул клинком тому в бедро, крутанулся на левой ноге и, вложив в удар всю силу инерции, рубанул квачем поперек живота золотоголового. Высший даже не дернулся. Клинок, способный проходить сквозь любую материю, одновременно существующий и нематериальный, не смог пробить ни пластину на бедре, ни латы на животе. Только сноб-искр выбил при столкновении и там, и там. «Опусти меч смертный!» Снова сказал Баалберит. Он едва заметно шевельнул кистью, и Стефа швырнула назад. «А ты не ори!» Рявкнул тот, вскакивая на ноги. Судя по обреченной решительности в его интонациях, он собирался еще раз испытать доспехи врага на прочность. «Что?» Брови демона взлетели, а потом на его лице появилось выражение понимания. Следующую фразу он произнес обычным голосом. «Ах, да. Голос. Не часто говорю с людьми. Забыл о нем совсем». Стэф." «Он, кажется, не собирается нас сразу убивать», — шепнул я подопечному. «Не лезь в бутылку, а?» «Морду только ему рихтану, и все», — буркнул граничник, но нападать не стал. Епископы за нашими спинами зашевелились. Я скорее догадался, нежели увидел, что они творят крестные знамения. По выражению лица демона понял, оно вдруг сложилось в презрительную гримасу. «Давайте без этого», — выплюнул он зло. «Мне не мешает, но раздражает жутко. Все эти ваши символы, веры, ритуалы, жесты, в которые вы вкладываете столько смысла, не бесы не понимая, что именно они значат. Да и веру у вас, правда скажу, не слишком много». Не задался день, проговорил вдруг пастор Аксель. «Он-то куда лезет?» – возмутился я. «Сам сказал, что демон вроде не собирается нас сразу убивать», — откликнулся Став. «Пусть поговорит». «С чего бы это, маг?» — усмехнулся Золотоголовый снисходительно. «Все, что хотел, я сделал, а сюда заглянул, чтобы посмотреть на вас. А то, понимаешь ли, скучно все время чужими руками фигурки двигать». «Что ты сделал?» Не выдержав, шагнул вперед страж. «Твой план провалился. Одержимыми ты иерархов не сделал. А теперь, даже если сможешь, скрыть разлом уже не получится. Хоть твой прорыв на Бисеровом озере и увел отсюда большую часть воинов, тут хватит и оставшихся. Даже убей ты нас всех сейчас!» «Да зачем бы мне это, смертный?» усмехнулся демон. как же вы все таки глупые людишки даже подмывает рассказать сами то не додумаетесь но не буду мучитесь так интересней правда сказав это золотоголовый выдрузил на голову шлем и пошел к порталу у самого овала задержался повернул личину к стефу зануса «Отдельная благодарность», — сказал он своим демоническим голосом. И ушел, а вслед за ним неторопливо стали покидать комнату и низшее. Меньше чем через минуту в зале трибунала остались только люди, мы и горстка перепуганных еретиков у дверей. «Тогда зачем он все это сделал?» — прошептал Стеф, никому конкретно не обращаясь.